Жизненная установка. Поменьше задавать вопросов и жрать мороженое, пока не растаяло. <свист> Дорогая, сколько тебе понадобится времени, чтобы за пять минут одеться? <свист> ну что, понеслись? Сказали две курицы и поднатужились.